Молитва По мере горенья, да молится каждая молитвой смиренья или ропотом жажды. За не выгорая, горим мы недаром, и мир покидая таинственным паром, как дым фимиама, все дальше от взоров восходим до хоров громадного храма. По мере страдания да молится каждый, тоскою желанья или ропотом жажды. 1843 год.